Глава девятая. Обсудив все интересующие ее вопросы, Милава отправилась домой. А там январь как раз на обход собирался. «Я до вечера занят буду», — предупредил ее Месяц. «Ты уж тут сама управляйся, нашла что-нибудь интересное». «Да, целых два пророчества», — радостно ответила Милава. «Я тогда к Олесе отправлюсь заодно и Настя с Надей с собой позову. Пока вы заняты будете их обсудим, может, до чего сами додумаемся». «У тебя будет время нас перенести к ней!» «Я иначе поступлю, смотри!» Яромир вытянул руку вперед, а когда разжал ладонь, девушка увидела небольшой кулон на серебряной цепочке. «Красота какая!» Ахнула Милава, прикоснувшись кончиками пальцев к прозрачному камушку. «Я его для тебя создал!» Пояснил месяц, надев цепочку спутницы на шею. «Это артефакт для переходов!» «Теперь ты сама сможешь попасть туда, куда тебе надобно. Вернее, не так!» При помощи него ты сможешь перенестись к Дмитрию, Феликсу, Олесе, Горынычу и Константину. Ну и, конечно же, домой к нам возвратиться». «Ой, хорошо-то как!» – довольно воскликнула Милава, порывисто к Яромиру, прижавшись. «Нужно это вещица, а как он работает? И самое главное, сумею ли я с его помощью и Сокланова своих переместить? Вообще-то он рассчитан на тебя одну», – ответил Январь, поцеловав девушку в темноволосую макушку. «Но это дело поправимое. Сейчас я силу в него свою вложу, чтобы тебе на три перехода с подругами хватило. А когда домой вернусь, исправлю еще немного. И как я сразу об этом не подумал?» Отстранив от себя Милаву, Ярамир взял в руку кулон, посылая в него заряд своей магии. Напитавшись силой зимней, камешек принялся тускло светиться. «Перенос действует просто». Принялся объяснять месяц. «Подумай, где бы ты хотела оказаться из названных мною мест». Туда дорожка тебе и откроется». «Вот спасибо, я прямо сейчас тогда». «Куда это ты собралась, хозяйка?» — раздался возмущенный голос рыжухи. «Никуда не отпустим, пока не поешь. Царь-то морской не додумался тебя угостить вкусненьким. Да и какая у него там еда, водоросли разве?» «И правда, есть уже хочется». Милава смущенно улыбнулась месяцу и с благодарностью посмотрела на служку зимнюю. «Я сейчас быстро». «Никаких быстро». Возмутилась подошедшая к ним Патрикеевна. мария Потаповна осерчает. «Она и так уже бурчит, что совсем тебя голодом заморили, скоро один нос только и останется». Против воли спутница прикрыла ладошкой означенную часть тела и покорилась зверям снежным. Тем более обижать медведицу не хотелось. «Кушай, а потом уж отправляйся». Яромир быстро поцеловал спутницу в щеку. «А мне тоже пора». Из дома Милава выбралась только спустя час. Покормила ее Марья Потаповна на славу, да так, что только упасть на кровать и не вставать, пока все внутри не уляжется. Подавив зевок, девушка сосредоточилась на образе дома декабря, решив сначала Настю забрать. Увидев открывшийся перед ней белесый переход, она сначала нерешительно замерла. Все же страшно было одной без месяца такими тропами ходить. Вздохнув поглубже, Милава вошла в марево снежное... И практически мгновенно оказалась посреди знакомой гостиной. В нос ударил запах мандарин, и девушка довольно зажмурилась. «Ох ты ж!» Раздался позади нее скрипучий голос. «Спутница января, ты что здесь делаешь?» Оглянувшись, она увидела стоявшего в дверном проеме снеговичка. «По делам пришла», — ответила милава. «Дома ли хозяева?» «Декабрь только что ушел», — доложил служка. «Вот как вернулись от князя Бреслава, так и ушел, даже не поев. А Настенька здесь, сейчас я ее позову». «Не надо звать, я сама уже пришла». Весело откликнулась девушка, входя в гостиную. «А январь где?» «Тоже на обходе, я сама сюда принеслась призналась милава. «Ух ты!» – восхитилась Настасья. «Я тоже так хочу». «Попроси декабря, чтобы он и тебе такой амулет сделал». Милава показала свою подвеску, так и продолжавшую тускло светиться. «Ну да, сделает он, как же!» Грустно пробормотала Настя. «После того раза, как меня из дома выкрали, Дмитрий вообще боится куда-то меня одно отпускать». В подтверждение ее слов, вбежавший в комнату котенок снежный насмешливо фыркнул. «Со мной отпустит!» Убежденно сказала Милава, втайне надеясь, что это так и есть. «Я пришла, чтобы тебя и Надю Колеси отвезти!» Мне удалось в царстве морском два пророчества найти. Теперь бы их обсудить, а если сумеем, то и расшифровать. А мы практически ничего толкового не нашли, — созналась Настя. Ты погоди, сейчас шубу надену и пушка с собой прихвачу. А то, зная декабря, не избежать мне нотаций. Да тебе и так, и так нотации не избежать, — Проскрипел снежный человечек. Хорошо, хоть про охранника своего в этот раз не забыла. Когда они явились в дом февраля, то застали только в южниц. «Хозяин со спутницей своей на дозор отправился», — поведала одна из прислужниц сказочных. «Может, скоро и вернутся». «Жаль, что мы опоздали», — Милава слегка поморщилась. «Я тут одно предсказание раздобыла, вдруг оно с Ариной связано как раз». «Какое именно?» — спросила Настя. «Да вот оно, читай сама». Соклановка отдала ей свиток. Несколько минут Настасья внимательно читала предсказание, задумчиво хмурясь. Затем внимательно посмотрела на прислужницу и вдруг ее осенила мыслью новой. «А скажи мне, не помнишь ли ты те времена, когда Арина спутницей февраля была?» «Нет, меня хозяин наш много позже создал», — ответила та, покружившись на месте, — «как и всех остальных, кроме одной. Она у нас больше всех с месяцем прожила. Может, помнит предательницу? Сейчас позову ее». Вскоре перед девушками встала еще одна вьюжница. От своей товарки ее отличал более тусклый, немного сероватый цвет снежинок. Сразу становилось понятно, давно она создана, старая совсем. Если так можно сказать о волшебных служках. «Конечно, помню ее», — ответила вьюжница, когда Настя повторила свой вопрос. «Меня создали как раз перед появлением Арины». «Ты можешь рассказать нам о ней?» — быстро спросила Милава, обрадованная появлению живого свидетеля тех времен. «Плохая она была, корыстная». «Ну, это мы знаем», — согласилась Настя. Ее колдун темный переманил к себе. «Нет, она уже такой к нам прибыла», — поведала прислужница. «Да только хозяин ничего не замечал». «Как так?» — удивилась Настя. «Она, когда прибыла, все больше молчала, пока февраль месяц в дозор не ушел». А как только тот из дома, так Карина сразу по комнатам всем прошлась. Все ахало и охало над богатым убранством. А уж как любила наряды и украшения свои перебирать. Все время за занятием этим проводила. И только когда хозяин дома был или в гости кто приходил, строила из себя милую хозяюшку. — Ты очень ее не любила, ведь так, — догадалась милава. — А за что же ее любить-то? Удивилась вьюжница. «Корыстная дева, желавшая как можно больше нарядов и украшений заиметь. Все к хозяину ластилось, чтобы он ее одаривал да по ярмаркам водил». А февраль месяц только и рад был ей угодить. Обманула она его голову, вскружила. «Так почему же ты не рассказала Феликсу, какая Арина на самом деле?» – спросила Настя, испытав прилив злости на предательницу. «Не думала, что все зайдет так далеко». Покаялась в вьюжница. Все прежние прислужницы надеялись потерпеть 10 лет, а там бы она ушла, да только все наоборот обернулось. Вскоре Арина совсем изменилась, даже не пыталась быть приветливой с хозяином. А он вновь ничего не понял, все думал, как развлечь спутницу свою. Казалось ему, что грустит она и тоскует, да только девушка горевать и не думала. Частенько в город наведывалась, а потом с какой-нибудь безделушкой возвращалась. А как-то даже пояс себе золотой купила. Вот с ним-то и вовсе не расставалась. Даже повеселела как-то, вновь месяца привечать начала. Да по хозяйству хлопотать. Мы уж было обрадовались, наконец-то за ум взялась. Обязанности свои исполнять принялась, а она... Приворожила февраля, чарами темными оплела да и усыпила, как и всех нас». Не удержавшись, прислужница принялась носиться по комнате, протяжно завывая. Переживала она, что ничем помочь не смогла, беду лютую не предотвратила. «В ту ночь она посох и украла», — уточнила Милава, сжав кулаки от бессилия. «Сколько бед принесла их Соклановка, а все от жадности неуемной». «Да, проклятая девка!» — взвыла вьюжница что тогда с хозяином творилось! Как переживал он и корил себя, когда понял, что произошло! А сколько бедно на наш мир обрушилось из-за этой твари кровожадной! Долго изловить не могли ее мир сказочный стонал под гнетом сил темных. Сезоны как безумные сменяли друг дружку, люди гибли от напасти такой! Будь проклята она навеки вечные. И вновь закружилась, завертелась в южница. Злилась прислужница волшебная, успокоиться никак не могла. А девушки и не вмешивались, только потерянно переглядывались между собой. «Не буянь!» – прикрикнула на нее вторая служка. «Теперь-то добрая к нам девушка пришла. Чую, не обидит ни хозяина, ни нас. Чужды ей мысли об украшениях и гуляньях. Все в февралю угодить пытается. А может, и она притворяется?» Не согласилась вьюжница, но на месте замерла. «Неправда это...» – веско возразила товарка ее. «Сама знаешь, нам глаза не отведешь. Мы все видим и все знаем. Нет в надежде зла и жадности, нет и все тут. Мы Надю совсем мало знаем, но ну и мне кажется, что хорошая она», – подтвердила Настасья, потрясенная рассказом старшей вьюжницы. «Не могла наша пророчица в этот раз ошибиться. Благодарим тебя за рассказ». Поспешно сказала Милава, которая после этого рассказа о пророчестве опять задумалась. «Как только явится февраль с надеждой, так пусть колеси отправляются. Много о чем нам поразмыслить надобно. И в первую очередь о поясе том золотом. Не просто он, ох, не прост. Не зря же Арина изменилась так после его покупки. Да и кажется мне, что в пророчестве именно о нем говорилось. Вот бы торговца того найти, да только давних лет это дело». «Так Олеси и попросим помощи», – предложила Настенька. «Она его душу точно найдет». Пушок до этого момента, мирно сидевший у девушки на руках, завозился и недовольно фыркнул. «Что тебе опять не так?» – спросила хозяйка на котенка снежного, покосившись. «Мы же не сами за той душой отправимся, а стражницу попросим». «И правда, это самый лучший выход будет», – согласилась Милава. Доподлинно знала она, как порой полезно послушать рассказ, давно обретший покой души. «Тогда отправляемся к ведунье прямо сейчас!» Распрощавшись с прислужницами, они вновь шагнули в портал, привычно оказавшись на заветной поляне. А подойдя к воротам, услышали голос ворона Вороновича. «Раз-два!» Раздавалась за высоким забором. «Не отставать! раз два три чекода побежал шалопай?» «Строй, не разбивай!» Переглянувшись, девушки подкрались к приоткрытой створке и заглянули в щель забора. А там по двору понуро шагали друг за другом волчата. Судя по хорошо утоптанному снегу, ворон гонял их уже довольно долго. Сам при этом, воседая на воротах и зорко следя за проказниками. Неожиданно двери дома Бабы Яги открылись, и за порог шагнул высокий широкоплечий мужчина серебристого цвета волосами. Посмотрев на волчат, он натужно позвал «Домой идите! Хозяйка кличет!» Было заметно, что слова даются ему с большим трудом. И Соклановки уже решили, что это кто-то к не лечится пожаловал. Когда незнакомца обдала зеленоватым сиянием, и он исчез. На крыльце осталась только куча одежды, из-под которой выбрался крупный волк. «Серый!» — воскликнула Настя, подбежав к нему. «Серый-то и правда ты был!» Тяжело вздохнув, зверь лесной с мучением во взгляде посмотрел на спутницу, а затем и вовсе ткнулся теплым носом в ее ладошку. «Тяжело тебе, бедному!» – посочувствовала милава, присев рядом с ним на крыльцо и зарывая пальцы в густую шерсть. «Потерпи, скоро всему научишься, тебе легче станет. И человеческую постась контролировать сумеешь». Девушка искренне надеялась на это. Тем более, что облик человеческий волк обрел очень представительный. Еще раз вздохнув, Серый рыкнул на довольно заскакавших волчат. А потом, мотнув головой, отправился в дом. Детки тут же вслед за ним прошмыгнули. Умаял их ворон Воронович наукой своей, в тепло хотелось к мискам с едой. — Чудные дела тут творятся! — пробормотала Милава, заходя в дом. — Олеся, встречай гостей! — Таким гостям я завсегда рада! — отозвалась ведунья, выходя из-за печи, потягивая, словно бы только что встала. «С чего пожаловали?» «Тайну одну разгадать надобно», — сообщила Анастасия, опуская пушка на пол. Девушки поведали Бабе и обо всем, что им довелось узнать в доме Феликса. Рассказ вышел немного сумбурным, так как каждая из них пыталась внести свой вклад, перебивая, но вполне понятным. «Какие вы шустрые!» Олеся всплеснула руками. Сон мигом слетел с ведуньи. А надежда на появившуюся разгадку зловещего пророчества только подхлестнула интерес. Но она не была бы собой, если бы слегка не поворчала. «Вынь да положим душу торговца, а я знаю, кто это был. Да и вообще, вы хоть представляете, сколько веков с того времени минуло? И сколько душ в мире загробном? Он мог уже несколько раз переродиться и забыть о своих прошлых жизнях». «Ой, а вот об этом мы и не подумали», – смущенно прошептала Милава. — И что же теперь делать? — Думать, как узнать правду, — припечатала Олеся. Пока она размышляла, как бы так извернуться и проверить догадку спутниц, гости дружно молчали. Даже волчата, известные шкодники, смирно сидели у печи с любопытством, посматривая на стража грани. Серый вовсе положил ей голову на колени, и Олеся медленно поглаживала его за ушами, постоянно хмурясь. — Может, сходишь разок за грань? расспрашиваешь?» — прервал затянувшееся молчание Ворон Воронович. «А вдруг и правда не переродился? Всяко бывает, тебе ли не знать?» «Да уж сама об этом подумала», — вздохнула Баба Яга. «Нет другой возможности, кроме этой. Бывало иногда, что души на многие века оставались в царстве мертвых, не готовые принять новую жизнь. Так может я...» — начала говорить милава, но была остановлена строгим взглядом. Тут вместе с Настей останешься. Нечего тебе там необученной делать. Еще заплутаешь, где мне потом тебя искать. ишу думала прогуляться за грани решила. Да мне Еромир голову открутит за это. Вот через пару годков, когда еще подучишься, могу и сводить ненадолго для ознакомления. Спорить с наставницей девушка не стала, хоть и страсть как любопытно было. А все же правоту слов понимала, будет у нее еще шанс, да не один. Главное, не спешите себе не навредить. «Пока меня не будет, из избы ни ногой», – распорядилась Олеся. «В печи каша томиться. Не забудьте потом вынуть чугунок. Да хламонов этих покормите. Умаялись по улице скакавшие. Раздав всем распоряжение, ведунья исчезла во вспыхнувшем посреди комнаты черном мареве. Девушки еще некоторое время сидели за столом, осмысливая внезапное исчезновение хозяйки, а потом принялись хлопотать по хозяйству. Правда, и хлопот тех не особенно много было. Волчат покормить, за кашей приглядеть, да чай себе сделать. «Как думаешь, надолго она ушла?» Спросила Настя, более следующую в этом вопросе милаву. «Грань большая». Спутница января пожала плечами. «Пока найдет душу эту, пока разговорит. Хоть бы все получилось. Чую, действительно, поезд тот непрост. Думаешь, тот торговец с колдуном связан был? Не знаю». «Вот и не забивайте себе голову раньше времени!» — посоветовал Ворон. Он единственный с полным спокойствием отнесся к исчезновению Алиси. «Лучше попробуйте еще одно пророчество разгадать. Всяко больше толку будет!» «И то правда!» — согласилась Милава, разворачивая на столе еще один свиток. «Так, и что у нас здесь?» «Четыре силы, пробудившись, за рог древнейший подтвердят». Утратит силу артефакт старинный, победу деви предсказав. Уйдут в песок лихие силы, вновь к жизни землю возродив. Кольцом сомкнутся руки слабых, наследникам ее могущества отдав. И засияет обретением союзов множественных вязь. Развеют мрак и горе в мире, путь к совершенству распознав. А дальше были горячие споры и уйма предположений. Одно другого удивительней. «Смотри, здесь же сказано. Утратит силу артефакт старинный, победу деве предсказав». Настасья ткнула пальцем в заинтересовавшие ее слова. «Старинным артефактом у нас является посох месяцев. Другого не знаю». «Неужто он и правда силу утратит? И что за дева такая?» «Думаешь, это Арина?» Спросила Милава, нахмурившись. «Тогда это пророчество предвещает беду миру сказочному. Правда, мне непонятны эти строки». Уйдут в песок лихие силы, вновь к жизни землю возродив. Не думаю, что Арина стремится к исправлению нанесенного зла. За столько веков в ледяной темнице она могла еще сильнее озлобиться. «А ведь скоро придет час освобождения!» Настя еле заметно вздрогнула. «Вот же напасть какая! Арина скоро освободится, а Брахсис по земле сказочной бродит, а мы как слепые котята!» В самый разгар их беседы в дом вошли Дмитрий и Яромир. Девушки тут же подскочили, приветствуя своих месяцев. Еще некоторое время ушло на то, чтобы накормить голодных мужчин вкусной кашей и расспросить их о сегодняшнем дозоре. Тихо все, поведал декабрь. Около темницы никого подозрительного не было. Видимо, затаился колдон чего-то выжидает. Сторожить Арину кощей с горы, остались, а в скорости Феликс к ним явится. Только подсказывает мне сердце, схитрит Абрахсис, не там мы его выжидаем. — А где Олеся? — спросил Дмитрий, обнимая Настю и бросая на брата пытливый взгляд. К суждениям его привык прислушиваться, но сейчас согласен не был. Младшему зимнему месяцу казалось неизбежным появление Абрахсиса возле ледяной тюрьмы давней спутницы. Ведь что-то ему от девушки явно надо. — Так за грань ушла, — ответила Милава, уютно устроившись в объятиях января. И склонив голову на плечо мужчины. Так легко и радостно на сердце ее становилось, когда Яра рядом был. Торговца искать, продавшего Арине пояс. — Какой еще пояс? — хором переспросили братья. Пока девушки вновь рассказывали, что им удалось узнать от вьюжниц о покупке Арины. Месяцы внимательно слушали, а как только они замолчали, разом заговорили. — А ведь и правда, стоило еще тогда в вьюжниц расспросить, — сокрушался декабрь. «Не до того нам было», — вздохнул январь. «Мир сказочный в руинах лежал. И, признаться, я считал, что Феликс их спросит». Да, видно, совсем тяжко ему было об Арине говорить. Месяцы обменялись долгими взглядами. Оба поняли, что и тут не досмотрели, брату на помощь не пришли. Каково же ему было вернуться в дом, где столько времени провела Арина, оказавшаяся вероломной предательницей. Осознать, как слеп и доверчив он был». И давно Леся ушла? спросил Еромир, меняя тему. Давно, подтвердила Милава, посмотрев в окно. Стемнело уже. В этот момент посреди комнаты открылся зев портала, и из него вышла ведунья. Ох, и умаялась я! Устала выдохнула она, присаживаясь за стол. Вид бабы-яги говорила о многом. Цветом лица Олеся сейчас мало чем отличалась от любого призрака, под глазами залегли тени. Удалось торговца найти. Поинтересовалась Настя, пока Милава наливала наставнице отвара, укрепляющих травок. «Удалось», — подтвердила Олеся. «Он как раз на перерождение уйти хотел. Столько веков сиднем сидел, а тут на тебе. Захотелось по миру живых гулять. Чуть уговорила обождать еще немного». «И что он тебе рассказал?» В нетерпении спросил Дмитрий. «Много чего интересного». Ведунья на некоторое время замолчала, а потом продолжила. Хитер он юлил явно, что-то не договаривал. Да только стражу грани как отказать. Помнит он Арину, как не помнить. Частенько она к нему наведывалась, все товары перебирала, да ну своротила. А он терпел, говорит, спутница месяца как-никак. Еще сказал, что потом начал видеть ее в компании какого-то мужчины. Арина на спутника своего чуть ли никак на божество смотрела. Малейшее слово его ловила. Кто это был таков, наш торговец не знает. Ему важнее стало, что после встречи с тем мужчиной Арина всегда у него что-нибудь покупала и даже не хмурилась. Видимо, совсем без разницы было, что покупает. А вот пояс тот, о котором я поинтересовалась, точно не он продал. Говорит, что отродясь таких вещиц у него в лавке не было. Да и у других знакомых купцов тоже. Уж больно работа тонкая, редкий мастер его из нитей золотых сплел. «Помню я поясок тот» задумчиво проговорил январь, все это время что-то вспоминавший. Она и впрямь с ним не расставалась, с любым нарядом носила. Только не чувствовал я от него силы магической. Обычная вещица, хоть и красивая. Может, он просто спал? Предположил Дмитрий. Кто? Не поняла Настасья. Если этот пояс на самом деле артефакт, то от него могло и не исходить никакой силы, пока им не пользовались по назначению, пояснил Декабрь. Такие артефакты и называются спящими. Значит, полагаете, за поиском этим Абрахис охотится. Затем и явился к ледяной тюрьме. Подвела итог Милава. А сейчас он тоже на арине надет? Вроде бы да. С сомнением отозвался Еромир. Когда Феликс заклятие свое на предательницу наложил, нам не до того было. А сейчас и не упомню. Так проверить же легко можно, сказала Настя. Нужно только к темнице наведаться. Вот завтра этим и займемся», — согласился Дмитрий и отчего-то передернул плечами. «Только Феликса спросим, что-то не по себе мне. Да и брат с нами не связался, явившись в ледяной лес. Давно от него вестей нет». Милава вновь бросила обеспокоенный взгляд в окно. На сердце поселилась легкая тревога, но говорить она ничего не стала. «Зачем заранее беду кликать?» а тем временем высоко в горах».